Меня зовут Сергей. Я принадлежу к древнему роду, который веками хранил свои традиции и передавал знания из поколения в поколение. Мы ждали вашего прибытия и готовились к нему со всей надлежащей почтительностью. Знания нашего рода позволили бы прекратить развязавшуюся войну, но каждый из нас по достижению совершеннолетия дает обет хранения тайны и невмешательства. Видимо, я оказался недостойным сыном своего отца. Я нарушил обеты, поддался искушению повлиять на ход войны. Это случилось не сразу и не вдруг. Я всегда считал людей опасными и неконтролируемыми животными. Вы правильно называете их дикарями. Я и сам так думал. Кажется, я ждал вашего прибытия с самого детства, надеясь что вы сотрете с лица земли цивилизацию алчных и жестоких людей. Чтобы питать такие надежды. Не нужно даже думать о разрушении планеты, о войнах и смертоносных технологиях. Достаточно просто наблюдать за людьми в повседневной жизни. В них столько самолюбования, столько стремления унизить другого, чтобы самому возвыситься. Этим миром правит не любовь, а ненависть. Этот мир спасает не красота, а справедливая и беспощадная плеть, занесенная над всем человечеством. Поэтому я здесь. Я долго ждал своего счастливого случая, и как только он мне подвернулся, я пришел к вам. Моя миссия – помочь вам победить в этой войне. Я знаю, что это единственный правильный выход. Но теперь братья считают меня предателем. Если я вернусь, меня убьют. По моему следу идут отцовские ящейки. Надо же, родной отец меня проклял. Родной отец. Но теперь моя семья – вы. Я всегда считал вас своей настоящей семьей. Все это важно. Я хочу, чтобы вы поняли мои мотивы, прежде чем узнаете то, что я хочу вам сказать. Да, вы правы, я слишком отвлекся. Я пришел рассказать, что знаю. Я пришел рассказать, что знаю, как вам вернуть свое оружие и тем самым получить преимущество в войне. Наши ученые 10 лет разрабатывали портативный генератор метаэнергии. Такой генератор можно даже носить с собой. В карман брюкон конечно не поместится но возить с собой на автомобиле вполне можно а это значит бесконечный заряд для ваших макуавитлей и возможность создания новых технологий знаю ли я как создать такой генератор нет я же не ученый но я знаю где лежат чертежи скорее всего там не все верно Наши умники нахватались дурных привычек у Микеланджело и в последний момент в готовой работе всегда что-то меняют. Обычно это какая-то одна деталь. Возможно даже, что всего одна цифра. И уже никому не удается воссоздать объект, изображенный на чертеже. И это в лучшем случае. Скорее всего информация полностью зашифрована. Но я верю, что вам под силу разгадать любой код. Это знаете ли очень по-нашему, спроектировать генератор но не собрать его, это наша уловка, наша потенциальная возможность влияния на крайний случай. Только вот мои братья считают, что крайний случай еще не наступил, а я считаю, что самое время выбрать свою сторону и сражаться. Да, я снова отвлекся, так вот, я знаю, где лежат чертежи, не точно, но приблизительно. Наши умники любят все прятать в самых неожиданных местах, Вот и сейчас они выбрали место, где никто не станет искать. Это очень далеко отсюда, в холодной России, где-то в Челябинской области. Приблизительные координаты такие. Зали несколько раз перечитала материалы допроса, шепотом повторила координаты. Она знала, если удастся найти бумаги, о которых говорил дикарь, если удастся расшифровать их и создать генератор то это станет решающим шагом в затянувшейся войне. Сложно было даже представить, какие возможности откроются перед странниками теперь, когда они освоились на этой планете и постигли многие земные технологии. Она сделала резервную копию файла и поднялась из-за стола. Вечер уже был поздний, но она надеялась еще застать хотя бы одного из ашсулов и поделиться с ним полученной информацией. Зайдя в штабное здание, она привычно миновала охранников, поздоровавшись с ними кивками, и направилась на второй этаж, стены которого были увешаны фотографиями. На них были запечатлены сцены строительства города, и почти на каждой можно было разглядеть Кинбакаба, руководящего процессом. Из-за стекол в помещении выплескивалась чернильная темнота ночи, и лишь редкие энергосберегающие лампы сдерживали натиск тьмы. В здании почти никого не осталось, и в густой тишине только эхо собственных шагов служило зали торжественным аккомпанементом. Она дошла до конца коридора, который упирался в массивную дверь. За этой дверью находился кабинет Келгани. Тут решались все военные вопросы. Обычно это происходило так. Аж Сул садился в кресло, закинув ногу на ногу, и задумчиво глядел в окно пока один или несколько странников излагали ему суть вопроса. Он никого не перебивал, не задавал уточняющих вопросов и вообще, казалось, не слушал своих посетителей. Когда они заканчивали говорить, Келго не мог провести еще какое-то время в задумчивом молчании. Затем он поднимался, прохаживался по кабинету, заложив руки за спину, и давал свой ответ. Говорил он тихо и спокойно будто находился в кабинете один и просто размышлял вслух. Но каждый знал, что за этим спокойствием и вежливыми интонациями скрывается железная уверенность в единственно правильном варианте решения проблемы. В этом кабинете начинались рейды и военные походы. Тут решались судьбы пленников и составлялись расстрельные списки. Редко кто осмеливался спорить с Келгани, поскольку тот легко, не повышая голоса, разбивал в пух и прах любую аргументацию несогласных. Единственным, кто постоянно вступал с ним в споры, был Кенбакап. Хотя сферы деятельности ашсулов были максимально разделены, все время находились моменты, в которых пересекались их интересы, а мнения оказывались противоположными. Из-за двери нередко можно было услышать жаркие дискуссии, которые нередко заканчивались тем, что Кинбокап вылетал из кабинета, будто вышвырнутой взрывной волной собственных криков. Сейчас внутри было тихо, и Зали надеялась, что Келга не один. Она в очередной раз нащупала в кармане портативный носитель, на котором были записаны материалы допроса, и подняла руку, чтобы нажать на кнопку открытия двери. Но в последний момент палец ее замер над кнопкой, и Зали решительно зашагала обратно к кабинету Тейта, который находился в другом конце коридора. За эти годы Тейт стал ей почти отцом. Именно к нему зале обращалась, когда чувствовала, что силы оставляют ее, и волна отчаяния вот-вот захлестнет с головой. Если ей нужен был друг, он был другом. Если требовался учитель, он наставлял ее. Если нужно было выговориться, он всегда готов был выслушать и дать совет. Вот и сейчас. Она решила обратиться к дядюшке Тейту, прежде чем сообщать важную информацию Ашсулам. Двери его кабинета с шипением отворились, как только Зали к ним приблизилась. Тейт всегда чувствовал, когда она была рядом и нуждалась в помощи. «Здравствуй, крошка Зали. Что привело тебя сюда в этот поздний час?» «Я хочу посоветоваться с тобой, если, конечно, у тебя найдется для меня минутка». «У меня всегда есть время для тебя. Правда я уже собирался домой. Если ты не против, мы могли бы прогуляться вместе и потом поговорить в более комфортной обстановке. По улице они шли молча, стараясь раствориться в окружающей суете и шелести ветра. Залив вдыхал аромат вечернего города и представляла себя зеркалом, последовательно отражая все, что попадалось ей на пути и ни на чем не концентрируясь дольше необходимого. Такая техника безопасности была необходима, поскольку путь их лежал через квартал Киничей, располагавшийся недалеко от административного центра. На этих улицах любая неосторожная мысль могла стать достоянием общественности ещё до того, как ты её успеешь сформулировать. В особенности это касалось Тейта и его сопровождения. Занимая высокий пост в городе Странников, он не мог не вызывать любопытства других Киничей. И хотя Тейт легко выстраивал энергетическую защиту против чужого проникновения, он все же предпочел поселиться подальше от представителей своей касты. Его дом стоял особняком на краю города, и каждый, кто приближался к нему, еще издали чувствовал, что его сканируют как на рентгене, выволакивая на свет все потаенное. Зали сняла обувь и вошла в дом. Несмотря на то, что Тейт жил один, все здесь сверкало зеркальной чистотой отполированные до блеска поверхности, прозрачные окна, кухонный стол без единой крошки и нигде ни грамма пыли. Эта чистота полностью компенсировала некоторую дисгармоничность интерьера. Созданные странниками вещи тут соседствовали с добытыми в рейдах предметами мебели землян. Голографические сенсорные панели подсвечивались зеленым на фоне потертых ковров. Компьютер стоял на массивном столе с резными ножками На кровати, засланной лёгким термоодеялом, громоздились подушки в пожелтевших кружевных наволочках. Тейт окинул взглядом помещение, привычно проверяя наличие жучков, которые могли установить в его отсутствие, и сказал «Проходи на кухню, располагайся, угостить тебя Маленгой». «Да, это было бы здорово». Она любила этот напиток из лимона, морковного сока и охлаждённого зелёного чая, придуманный неизвестно кем и неизвестно при каких обстоятельствах но быстро ставший популярным среди странников. Маленга отлично утоляла жажду и на время примерялась с невыносимой летней жарой. «Как твои дела, дядюшка Тейт?» – спросила Зали, отхлебнув прохладного оранжевого напитка. «Ты прости, я долго не появлялась, навалилось много работы. Хотя это, конечно, не оправдание». «Да уж, общение с дикарями идёт тебе не на пользу. Где ты набралась этих идиотских манер? Извинения, оправдания?» «Разве ты об этом собиралась со мной поговорить?» «Вообще-то нет. Я тут получила кое-какую информацию». Изали рассказала обо всём, что узнала от дикаря. Когда она закончила свой рассказ, солнце уже опустилось за горизонт, а стаканы из-под Маленги успели высохнуть и покрыться изнутри полупрозрачной оранжевой корочкой на липшей мякоти. Тейт пристально посмотрел ей в глаза и сказал, «Даже думать не смей о том, чтобы делиться подобным с Келгани или тем более с Кинбакабом. Это ещё почему? Сама подумай. Подобие демократии в Кинчине и так уже трещит по швам. Каждый тянет одеяло на себя. Если кто-то из них завладеет технологией, это может стать первым шагом не только к полной победе над землянами, но и к гражданской войне. Что же ты предлагаешь? Думаю, наиболее правильным будет, если ты оставишь данную информацию при себе и попытаешься извлечь из неё максимум выгоды. «Но ведь это предательство!» — воскликнула Зали, и Тейд приложил палец к ее губам. «Прежде чем так говорить, подумай, кого ты предаешь. Келгани, который держит весь город в ежовых рукавицах благодаря своей армии, или Кинбакаба, который скоро в конец утратит способность резво мыслить и потеряет остатки уважения кинченцев. Его болезненная тяга во всем быть правым уже переходит всякие границы. Ты ведь помнишь, что случилось с Канахтом?» Зали помнила. Канахт был одним из советников при Ашсулате. Хотя формально советники не имели права голоса на собраниях, к их словам нередко прислушивались. Однажды Канахт имел неосторожность высказать несогласие с мнением Кинбакаба и аргументированно доказать противоположную точку зрения. При этом интонации Канахта и слова, которые он подбирал, несколько раз заставляли Келгани и Очита раздражаться хохотом. Через несколько дней Канахт был найден мертвым у себя дома. Он сидел за столом, уронив лицо в тарелку с недоеденным супом, и вокруг него кружились мухи. Врачи подтвердили, что смерть наступила в результате отравления. Формально отравителя не нашли. Но жителям Кенчена было прекрасно известно, что всю еду, которая поступала на кухне странников, тщательно проверяли люди Кенбакаба. То есть ты предлагаешь мне забыть обо всём, что я узнала? Конечно, нет. Эта информация может оказаться слишком ценной для того, чтобы её проигнорировать. Я предлагаю тебе самой отправиться на поиски чертежей. А когда ты их найдёшь, то есть если ты их найдёшь, это уже будет другой разговор. Дядюшка Тейд, я всегда прислушивалась к твоим советам. Но извини, сейчас ты говоришь глупости. Как ты себе представляешь, чтобы я отправилась на другой край мира в самое логово дикарей? Даже если предположить, что я чётко сориентируюсь на местности, если допустить, что я не замёрзну насмерть, меня всё равно подстрелят дикари. А это уже моя забота, крошка Зали. Я обеспечу тебе вооружённое сопровождение. Это проверенные ребята, они умеют всё держать в тайне. Но как они смогут покинуть город без ведома Келгани? Зачем же без ведома? По легенде они отправятся в какой-нибудь рейд, а я позабочусь о том, чтобы они не вернулись с пустыми руками. А я? А ты узнаешь о существовании какого-нибудь неисследованного до этого момента животного в окрестностях Кинчена и отправишься на его поиски и изучение. Ты ведь еще помнишь, что ты биолог? Честно говоря, уже начинаю забывать. Это все как будто из другой жизни, где нет допросов, нет рейдов, нет дикарей. Зато есть дом. Я имею в виду настоящий дом. Я стараюсь об этом лишний раз не вспоминать. Так проще. Но об этом стоит вспоминать. Растёт новое поколение. Как они узнают, кто они и откуда пришли, если мы не расскажем?» Зали скривила губы и мотнула головой, как делала всегда, когда разговор заходил в неприятное русло, ей хотелось поскорей сменить тему. «Рассказами путь занимаются учителя, а моё дело маленькое. Крошка Зали, пока ты жива и пока жив мир вокруг тебя, ты не можешь точно знать, какое у тебя дело и какая миссия. Всё может измениться в любую минуту». «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Может быть. Все может быть. Впрочем, это не важно». «Ты говоришь загадками, дядюшка Тейт. Но если тебе так угодно, давай поговорим о том, что важно. Например, что делать с Сергеем? Он ведь сам сдался. И если я ничего не доложу аж Сулам, это вызовет подозрение». «Ты скажешь правду. Но не всю. Доложишь Келгане, что дикарь сдался в поисках лучшей участи. Предал своих и надеялся примкнуть к нам. А когда ты захотела узнать больше, он умер под пытками». «Хочешь, чтобы я его убила?» «Тебе придется, если хочешь сохранить все в тайне». «Странники никогда не убивали пленников, которые сами сдались. Даже представителей самых примитивных рас». «Странники не делали многое из того, что делают сейчас». Зали поблагодарила дядюшку Тейта за беседу и отправилась домой. По дороге она снова и снова прокручивала в памяти этот разговор. Хотя и не нравилось то, что услышала, Зали понимала, что Тейт прав. Во всём. Она не морала руки кровью почти 16 лет, с того самого времени, когда команда капсулы АС-86 пробиралась сквозь пустыню. Видимо, придётся освежить в памяти старые навыки. И лучше сделать всё как можно быстрее, пока сомнения не свили себе гнездо в её голове. Проходя мимо тюрьмы, она завернула внутрь. На пороге её встретила пара охранников. Они знали Зали, никогда не спрашивали у неё пропуск. Но сейчас была уже глубокая ночь, и такой визит нельзя было назвать обыденным. Один из охранников перегородил вход и красноречиво, положив руку на автомат, осторожно поинтересовался. «Что-нибудь забыла на работе?» «Нет, решила поработать сверхурочно». Как можно дружелюбнее, улыбнулась Зали. «Может быть, стоит всё-таки отложить до утра?» «Боюсь, утром я буду занята другими делами». «Ну что ж, я тебя пропущу, но мне придётся доложить об этом визите начальству». «Докладывай». Пожала плечами Зали, прекрасно зная, что в конечном счёте его начальством является Тейт. Охранник посторонился, и Зали вошла в здание. Здесь редко, когда оказывалось больше десятка пленников одновременно. Поэтому тюрьма была совсем небольшой, и действовать следовало тихо, чтобы не привлекать внимания. Громкие разговоры, а тем более крики, немедленно вызовут интерес охранников. Заля отворила дверь камеры и застала Сергея спящим в углу в позе эмбриона. Сквозь сон, почувствовав, что он здесь не один, дикарь открыл глаза и рывком поднялся с пола. «Извините, я вас не ждал. Вы никогда не приходили в такое время», — сказал Сергей, и на его сонном лице рассвела улыбка. «Видимо, он рассчитывал услышать хорошие новости». Например, что предоставленная им информация очень помогла странникам, и теперь его готовы принять как равного. А спустя секунду его улыбка померкла. Он увидел в руках у Зали глубокий таз с водой. «А это зачем?» – настороженно спросил он. Зали не нашлась, что ответить, и поэтому поставила таз на пол и, приложив палец к губам, сделала шаг в сторону дикаря. Тот попятился. «Что вы собираетесь делать?» «Посмотри на себя, ты весь грязный, тебя нужно умыть». И ещё один шаг в сторону дикаря. «Я и сам могу умыться?» «Шаг к стене». «Нет, сам ты не сможешь, я помогу тебе». Зали в два прыжка оказалась возле Сергея и закрыла ему рот ладонью. Тот приглушённо вскрикнул, но не успел ничего сделать, так как в следующую секунду уже корчился на полу от удара. Но Зали не рассчитала силы дикаря. Тот извернулся и дернул ее за ногу так, что она повалилась рядом. Воспользовавшись моментом, он вскочил и попытался прорваться к выходу. Но Зали успела выхватить нож и наотмашь ударить Сергея по ноге чуть выше стопы. Взвыв от дикой боли в перерезанном сухожилии, он снова упал и уже не был способен так резво отбиваться. Зали поднялась на ноги и повалокла дикаря туда, где стоял таз. Затем схватила его за волосы и опустила лицом в воду имитируя одну из распространённых пыток. Дикарь бешено замолотил руками по воздуху и замотал головой, пытаясь вырваться, чтобы глотнуть воздуха. Зали отметила про себя, что так он быстрее выбьется из сил, и всё закончится. Она приговаривала. «Вот видишь, это совсем не страшно, будет лучше, если ты расслабишься и позволишь этому с тобой произойти». Наконец Сергей перестал сопротивляться, и на поверхности воды стали появляться пузыри. Зали ослабил охватку, решив, что дикарь уже испустил дух. Но в этот момент он дернулся и сумел таки поднять голову. Судорожно вздохнув, он ударил наугад и попал кулаком Зали в лицо. От неожиданно резкой боли та упала на пол. Воспользовавшись представившейся возможностью, дикарь снова сделал попытку прорваться к двери. Идти он не мог, поэтому тяжело дыша и откашливаясь полз к выходу, оставляя кровавый след за собой. Придя в себя после удара, Зали поднялась на ноги и шагнула к измученному дикарю. Теперь он превратился в легкую добычу, и на миг Зали почувствовала давно забытое упоение властью, пьянящую силу, которая позволяет лишить другого жизни. Она подобрала нож, затем наклонилась над дикарем и, приподняв его голову за волосы, полоснула лезвием по горлу. На этот раз дикарь даже не вскрикнул. Только булькающий звук огласил тишину. Из перерезанного горла толчками выплескивалась кровь. Зали разжала руку, и его голова стукнулась о бетонный пол. Затем она вытерла нож об одежду убитого, спрятала его в глинище сапога и открыла дверь камеры. Зали казалось, что охрана должна была слышать их возню. Но, как ни странно, в тюремном коридоре было пусто. Она пробиралась к выходу, будто во сне, и только выйдя на улицу и глотнув свежего воздуха, почувствовала, что реальность возвращается к ней. Охранники точно так же стояли у входа и о чём-то лениво трепались. Зали не вслушивалась. Оказавшись рядом с ними, она сказала «В третьей камере тела нужно было убрать. Попытка к бегству». И, пошатываясь от усталости, побрела домой. Это был очень длинный день».